История о том, как Джон Рокфеллер-старший прожил 45 лет сверх отпущенного ему срока. Джон Рокфеллер-старший заработал свой первый миллион в возрасте 33 лет. В 43 его стараниями увидела свет величайшая в мире монополия, огромная «Стандарт Оил Компани». Что же случилось с ним еще через десять лет? Беспокойство таки настигло его. Тревоги и нервное напряжение подорвали его здоровье. По словам Джона Уинклера, одного из его биографов, в 53 Рокфеллер выглядел как мумия. В это время его одолевала необычная болезнь обмена веществу, в короткий срок лишившая всех волос на голове, не пощадив даже ресниц и большей части бровей. Врачи считали, что пациент страдает аллопецией, формой облысения, связанной с нарушениями нервной деятельности. С голой головой он выглядел настолько неприятно, что вынужден был носить ярмолку. Позже он заказал парик и пользовался им до конца жизни. Следует отметить, что природа наделила Рокфеллера отменным здоровьем. В выходе от сельской фермы он обладал широченными плечами, идеальной осанкой и быстрой, уверенной походкой. Тем не менее, в возрасте пятидесяти трех лет, когда большинство людей все еще находится в расцвете сил, плечи его согнулись, и он стал волочить ноги при ходьбе. Глядя в зеркало, говорит еще один его биограф Джон Флинн, он видел в нем старика. Беспрерывная работа, постоянное беспокойство, потоки оскорблений, бессонные ночи и отсутствие физической нагрузки поставили этого человека на колени». Он был самым богатым бизнесменом в мире, и тем не менее вынужден был соблюдать диету, которой погнушался бы самый последний бедняк. Его кожа поблекла и, казалось, была натянута прямо на кости черепа. От смерти в пятьдесят три года его удерживало на этом свете Лишь лучшее медицинское обслуживание, которое можно было купить за деньги. Что же довело Рокфеллера до такого состояния? Беспокойство, шок, жизнь, полное напряжение и спешки, без чьей-либо помощи он сам одной ногой стал могилу. Уже в двадцать три года он был настолько поглощен достижением поставленной перед собой цели, что, по словам его близких, ничто, кроме известия об удачной сделке, не могло вызвать у него улыбки. Если удавалось сорвать большой куш, он даже исполнял что-то вроде ритуальной пляски, швырял на пол шляпу и танцевал джигу. Но стоило доходом упасть, он становился по-настоящему больным. Однажды Рокфеллер перевозил партию зерна стоимостью в 40 тысяч долларов по Великим озерам. Груз застрахован не был. 150 долларов показались ему слишком большой суммой. Как раз в эту ночь над озером разбушевался ураган. Ракфеллер так боялся потерять груз, что когда утром в офис явился Джордж Гарднер, он застал своего партнера все еще меряющим комнату шагами. «Скорее», — заговорил тот, — «может быть, еще не поздно застраховать зерно». Гарднер выбежал и успел таки оформить страховку, однако, когда вернулся, Джон был в еще более плачевном состоянии. Поступила телеграмма, что груз доставлен в целости. Теперь Рокфеллер убивался, пуще прежнего, из-за того, что пришлось потратить лишних сто пятьдесят долларов. Имея в распоряжении несчетные миллионы, он всю жизнь засыпал с мыслью, что удача в любой момент может повернуться к нему спиной. Вне всяких сомнений, именно беспокойство подорвало его здоровье. У него не было времени на отдых и развлечения Он ни разу не сходил в театр, не сыграл партию в карты, не посетил дружеской вечеринки. Как сказал Марк Ханна, деньги свели его с ума. Он вел себя разумно во всех аспектах Но только не в денежном. Однажды Рокфеллер признался своему соседу, что хочет быть любимым, хотя на самом деле держался настолько холодно и подозрительно, что людей, которым он просто нравился, можно было пересчитать по пальцам. Морган однажды отказался сотрудничать с ним. «Мне не нравится этот человек», — сказал он. «Не хочу иметь с ним ничего общего». Подчиненные и партнеры Рокфеллера жили в постоянном страхе перед ним, однако самое интересное заключалось в том, что он боялся их, не меньше, потому что не хотел, чтобы кто-нибудь выносил ссор из избы. В нем было так мало веры в человеческую природу, что однажды, подписывая контракт с работником, он взял с того обещание не рассказывать ничего даже жене. «Закрой рот на замок и занимайся делом!» Таков был его девиз. А потом, на самом пике его могущества, когда денежные реки стекали с его карманы, подобно лаве, извергавшегося в визуги, Случился невероятный по своим масштабам провал. Газеты кричали о войнах магнатов стандарт стандарт-ойл-компани, тайных железнодорожных скидках и безжалостном уничтожении конкурентов. Однако больше всего на свете Джона Рокфеллера ненавидели на нефтяных скважинах в Пенсильвании. Разоренные конкуренты даже устроили повешение его чучело. Многие из них без колебаний продали бы душу дьяволу, чтобы иметь возможность затянуть веревку на иссохшей шее самого Рокфеллера и вздернуть его на ближайшем апельсиновом дереве. Полыхающие пламенной ненавистью письма постоянно наводняли офис, превращая жизнь его хозяина в кошмар. Чтобы защититься от многочисленных врагов, он вынужден был нанять телохранителей. Неоднократно он пытался не обращать внимания на поток проклятий свой адрес. Ему даже принадлежит циничная фраза «Пинайте меня, сколько заблагорассудится, если стали жертвами на моем пути к могуществу». Тем не менее, он все еще оставался человеком. Ненависть перенести нелегко, а равно как и постоянное беспокойство стало подводить здоровьем вначале он не распространялся о своих минутных недомоганиях пытался игнорировать болезни однако никто не мог отрицать появление бессонницы нарушение пищеварения прогрессирующего облысение симптомов нервного перенапряжения в конце концов врачи сообщили ему шокирующую правду Выбор был поистине невелик. Деньги и беспокойство или жизнь. Уйти в отставку или умереть. Он выбрал первый вариант, но слишком поздно. Беспокойство, алчность и страх уже погубили его здоровье. Увидев его, писательница-биограф Ида Тарбелл пришла в ужас, Вот что она писала. Его лицо было ликом столетнего старца. Он выглядел старше всех людей, которых мне доводилось видеть. Его физическое состояние было настолько плачевно, что Ида Тарбелл испытывала чувство жалости. В то время она работала над книгой, обличающей Стандарт Оилл и все, что стояло за этой компанией так что у нее не было повода питать положительные чувства к человеку, который породил этого спрута. Однако, увидев Джона Рокфеллера за кафедрой в воскресной школе и заметив его отношение к окружающим, она написала «Ощущение, которое я испытала тогда, со временем лишь усилилось. Мне было жаль его». «Нет товарища хуже, чем страх». Пытаясь спасти Рокфеллеру жизнь, врачи предложили ему выполнять три правила, от которых он не отступился до конца жизни. Вот они. «Избегайте беспокойств. Никогда, ни при каких обстоятельствах не волнуйтесь. Постоянно расслабляйтесь и выполняйте несложные упражнения», на свежем воздухе. Следите за диетой. Вставайте из-за стола с легким чувством голода. Джон Рокфеллер придерживался этих правил беспрекословно. Возможно, именно они спасли ему жизнь. Он вышел в отставку, научился играть в гольф, занялся выращиванием сада, заходил в поболтать к соседям, принимал участие в играх, просто пел. В этот период произошла еще одна перемена. Он стал задумываться о других людях. Мысль о том, сколько можно заработать денег, больше не трогала его, сменившись, раздумьем о том, сколько простого человеческого счастья можно на эти деньги купить? Прошло немного времени, и Рокфеллер начал раздавать свои миллионы направо и налево. Не всегда это давалось легко. Он сделал пожертвование в пользу церкви, и по всей стране начали говорить о грязных деньгах. Однако Рокфеллер проявил упорство. Он услышал историю про маленький колледж на берегу озера Мичиган, который собирали закрыть по закладной. Придя на помощь, он вложил в это заведение миллионы долларов, превратив его в знаменитый Чикагский университет. Им финансировалась деятельность Негритянского колледжа. Он помогал бороться с гельминтозами. Когда специалист в этой области доктор Чарльз Стайл сказал, чтобы вылечить эту болезнь, поразившую весь юг страны, нужно всего 50 центов на человека. Но где же их взять? Ракфеллер выделил необходимую сумму. Потратив миллионы, он помог искоренить болезнь, ставшую сущим бедствием для большинства южан. Но это было только начало. Он основал Международный фонд Ракфеллера, призванный бороться с недугами и невежеством по всему свету. Рассказывать о его поступках с благодарностью... Меня заставляет тот факт, что я сам, возможно, обязан фонду Рокфеллера жизнью. Мне никогда не забыть эпидемию холеры, поразившую Пекин в 1932 году во время моего пребывания в Китае. Крестьяне мёрли как мухи, однако в разгар этого ужаса появилась возможность обратиться в медицинский колледж Рокфеллера и произвести вакцинацию. Прививки делались всем, независимо от цвета кожи. Именно тогда и впервые осознал ту пользу, что принесли деньги Рокфеллера миру. Никогда еще в мировом сообществе не возникало организации, хотя бы отдаленно напоминавшей фонд Рокфеллера. В своем роде он уникален. Рокфеллер был осведомлен о том, сколько хороших идей находят свою реализацию по всему свету. Проводятся исследования, основываются колледжи, врачи борются с болезнями. Однако слишком многие из этих начинаний были обречены на неудачу из-за недостатка средств. Он принял решение помогать этим пионерам человечества – не управлять их деятельностью, а просто предоставить в их распоряжение немного денег. Сегодня мы должны благодарить Рокфеллера за появление пенициллина и тысячи других открытий, появившихся лишь благодаря его помощи. Мы должны боготворить его за то, что наши дети больше не умирают от менингита, который когда-то убивал четверых из каждых пяти малышей. Он достоин почитания, потому что внес вклад в борьбу с малярией и туберкулезом, гриппом и дифтерией и еще многими болезнями, укражающими сегодня миру. А что же сам Рокфеллер? Обрел ли он душевный покой, жертвуя свои деньги? В конце концов, да, Рокфеллер был счастлив. Случившиеся с ним перемены были настолько глубоки, что он просто перестал беспокоиться, о чем бы то ни было. Даже самое тяжелое в карьере поражение не смогло заставить его «Провести бессонную ночь». Поражение это случилось, когда созданной им компании «Стандарт Оил» пришлось заплатить величайший в истории штраф. Согласно законодательству Соединенных Штатов, компания являлась монополией, а значит, подпадала под антитрестовое законодательство. Битва продолжала целых пять лет. Лучшие умы трудились над конфликтом, ставшим фактически величайшим в мире судебным разбирательством. Однако «Стандарт Оил» проиграла процесс. Когда судья вынес, наконец, свой вердикт, адвокаты защищающейся стороны Опасались, что Джон примет это слишком близко к сердцу. Они не знали, насколько сильно изменился их босс. В тот вечер один из адвокатов позвонил Рокфеллеру по телефону. Как можно мягче он рассказал о решении суда и под конец добавил, «Надеюсь, эта новость не слишком вас расстроит. Хочу пожелать вам спокойного сна». Как же отреагировал старый Джон Рокфеллер? Со своего конца провода он проскрипел: "Не волнуйтесь, мистер Джонсон. Я действительно намереваюсь провести спокойную ночь. Чего и вам желаю. До свидания". И это сказал человек, который когда-то чуть ли не в истерике бился из-за потери ста пятидесяти долларов. Впрочем, борьба с беспокойством отняла у Джона Рокфеллера много времени. В пятьдесят три он умирал и все же умудрился дожить до девяносто восьми лет.